Советская авиация догнала мировую, а в некоторых отношениях даже опередила. Авиаконструктор, историк авиации, кандидат технических наук Вадим Шавров. В 1936 году наша военная авиация занимала ведущее место в мире. Историк авиации Михаил Мухин Тысяча девятьсот тридцать шестой год является тем самым временем советского авиапрома, про который очень хочется сказать: остановись мгновение, ты прекрасно. Казалось, истребителям Поликарпова, бомбардировщикам Туполева и Ильюшина нет равных. В тридцатых репетиции Второй мировой шли нон стопом. Двадцать девятый конфликт на КВЖД, тридцать шестой Испания. тридцать седьмой Китай, тридцать восьмой Хасан, тридцать девятый Халхингол и вслед за ним Финляндия. Колокол безостановочно звонил по всем за долгое до нападения Гитлера на Польшу. Небо Испании, Китая, Монголии стало боевой школой многих впоследствии прославленных сталинских соколов. Если первые герои появились над Чукотскими льдами, то первые дважды герои в Монголии. Григорий Кравченко первую звезду получил за Китай, вторую за Халхин-Гол. Сергей Грицевцев и Яков Смушкевич оба воевали в Испании и на Халхин-Голе. Первыми трижды героями позже станут опять же лётчики небесные истребители Покрышкин и Кожедуб. Единственная женщина с двумя героическими звёздами, чемпионка мира по высшему пилотажу, космонавт Светлана Савицкая. Дочь летчика маршала авиации и тоже дважды героя Евгения Савицкого на Великой Отечественной он был единственным летающим командиром корпуса. А подвиге грицевца на одноместном И-16, приземлившегося на занятые японцами территории, чтобы вывести выпрыгнувшего с парашютом майора Забалуева, Лебедев кумач написал поэму «Два сокола друга». Грицевец погибнет тридцатилетним в нелепом происшествии. Один самолёт не успел отрулить, второй уже заходил на посадку. В польском походе 39 -го года. В том же возрасте окончит свою жизнь Кравченко. В 43-м молодой генерал, летающий командир дивизии, выпрыгнутый из повреждённого Ла-5, но парашют не раскроется. Троса окажется перебит осколком. Смушкевич, служивший в Испании старшим советником по авиации, еще в сорок первом станет единственным расстреляным как враг народа дважды героем. Небо Китая в тридцать седьмом-сороковом годах защищали свыше тысячи советских летчиков. Они прикрывали временную китайскую столицу Ухань, в будущем прославившуюся как родина коронавируса, бомбили японскую базу на Тайване. допили сюда на янцы. Более 200 из них погибли в боях и на сложнейшей перегонной трассе Алма-Ата, Урумчи, Ланжоу. Советские инженеры строили в Китае авиабазы, открывали училища, налаживали сборочное производство. В Китае впервые после гражданской русские встретились в бою с японцами. По его счёт советские добровольцы открыли 21 ноября 37 года. Когда семь ишачков в бою с 20 японскими самолётами над Нанкином сбили три машины, не потеряв ни одной своей. Помощь Китаю была государственной политикой СССР, но лётчики ехали на войну по своему желанию. Добровольцев было больше, чем требовалось. В Китай рвался знаменитый испытатель, депутат Верховного Совета Степан Супрон и получил за него впоследствии звезду героя, которого не пустили в Испанию. Здесь же воевал другой известный испытатель, тоже герой, Константин Какинаки. В китайском небе побывали столь видные лётчики, как Хрюкин, Рычагов, Жигарев, Тхор. На земле военными советниками служили будущие маршалы Рыбалка, Чуйков, Батицский. В конфликте у монгольской реки Халхин-Гол впервые велись бои, в которых с каждой из сторон одновременно участвовали многие десятки самолётов. Поначалу японцы в небе лидировали. Советским истребителям И-15 бис и И-16 противостояли японский Ки-27 тип 97. Японские лётчики демонстрировали высокое мастерство, грамотно руководили групповым боем, использовали радио, могли вести прицельный огонь даже вверх колёсами. Константин Симонов, первый горячий точкой которого стала Монголия, вспоминал: "Первые 2 месяца превосходство было на стороне японцев, и только на третий месяц после упорной борьбы оно перешло к нам". Я так никогда и не видел потом такого количества самолетов в воздухе, сразу в обозримом глазом пространстве. Арсений Ворожейкин, один из лучших истребителей Великой Отечественной, вспоминал первый воздушный бой двадцать седьмого мая тридцать девятого года. При налете девятки японцев шестерка пошла на взлет, троих сожгли сразу же. На другой день навстречу врагу поднялась десятка и шестнадцать. 8 пилотов погибли, двое приземлились в степи. Надо было учиться воевать, пишет лётчик. Сам он однажды выбросился с парашютом из повреждённого самолёта, бился на ножах со сбитым им же японцем, победил. Выводы были сделаны. В Монголию направили 48 лётчиков во главе с заместителем начальника военно-воздушных сил РККА Камкором Яковом Смушкевичем. Небесную элиту, ветеранов из Испании и Китая. Осы не только воевали, но и учили, совершенствовали тактику, улучшили систему воздушного наблюдения, оповещения и связи. В Монголию поступили более современные истребители И-153 Чайка и 16 новых модификаций, в том числе вооружённые реактивными снарядами. Первое боевое применение Нурсов именно в Монголии. Здесь принял боевое крещение Иван Полбин. Будущий генерал, лучший пикировщик Второй большой войны, командовал в Монголии бомбардировочной эскадрильей. Вскоре воздушные потери японцев заметно выросли. Именно в разгар боёв на Халхин-Голе была учреждена медаль Золотая звезда, которую стали вручать героям Советского Союза вместе с орденом Ленина. Очередные герои появились ещё раньше. В начале боёв в Испании В декабре тридцать шестого года героическое звание присвоили сразу семнадцати испанцам. Но где успехи, там и головокружение от них. В шапка закидательской книги автора астрасюжетных романов летчика первой мировой и гражданской Николая Шпанова первый удар. Повесть о будущей войне. Тридцать девятый воин издат. Серия библиотека командира. Говорилось о том, как советская авиация разобьет противника малой кровью на вражеской территории. Ни один командир с горечью вспоминал впоследствии о недобрых фантастике, которой, к сожалению, пронизывалась наша пропаганда перед войной. Писал конструктор Яковлев. Именно Испания стала холодным душем. Там в тридцать восьмом-тридцать девятом годах. И шачки и чайки столкнулись с мессером немецким истребителем Me 109. Вадим Шавров. В испанской войне выяснилось отставание в скорости и вооружении наших истребителей от нового немецкого мессершмитта. Самолеты ТБ-3 и Р-5 уже перестали удовлетворять требованиям времени. Стало ясно, Красная армия необходимы машины и нового уровня. Тем более, что враг у самых ворот, на западе и на востоке, а сверхдальние перелеты к союзникам в Америку пока не нужны. Зато остро необходимы современные самолеты поля боя, скоростные истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики. В 1939 году создается нарком авиапром, который возглавил Алексей Шахурин. Его заместителем по новой технике стал тридцати трех летний авиаконструктор Александр Яковлев. Принимаются и кадровые решения другого характера. Начальник ЦАГИ Харламов, ряд других начальников оказались за решеткой. В этот же период советские делегации посещают Гитлеровскую Германию, с которой подписан пакт о ненападении, осматривают и официально приобретают новые самолеты. Первую делегацию возглавил Иван Тевасян, член ЦК Нарком, много лет курировавший в правительстве СССР металлургию, однакошник писателей Фадеева по Московской горной академии. Было решено мобилизовать все конструкторские силы и дать, что называется, дорогу молодым. К КБ Туполева, Ильюшина, Поликарпова прибавился целый ряд новых Микаян и Гуревич, Лавочкин, Горбунов и Гудков, Яковлев, Пашинин, Яценко, Таиров, Флоров и Бравков, Шевченко, Козлов. Они соревновались как со стариками, так и друг с другом. По принципу пусть расцветают все цветы, а потом одно останется, другой отأمрёт. Михаил Мухин пишет: В 1936 году Сталин встречался с представителями авиапрома и военно-воздушных сил 19 раз: в 37-м 11, в 38-м 17, в 39-м и 40-м годах соответственно на 41 и 55. В культе авиации велика роль Сталина, который лично в ручном режиме занимался авиацией, как не занимался ни одним другим видом войск. Случайно ли его сын Василий стал истребителем? На столе у Сталина, как вспоминал Яковлев, стояла модель Чкаловского НТ двадцать пять. Уже в начале сорокового года было построено более десятка опытных истребителей. Наиболее удачными признали и двадцать шесть, и двести, и и триста один. Впоследствии они превратятся в Як один, Миг три и Лаг три. Для Микояна и Сгуревичем это была первая самостоятельная работа, как и для Лавочкина. Яковлев тоже впервые делал не спортивную, а боевую машину. Самолеты, по сравнению с на глазах устаревавшими чайкой и шашечком, казались революционными, астронавсые, стремительные даже на вид. В пору была задачицца поиском недостающего звена, как в антропологии. Эти машины отвечали запросам не прошедшей. о надвигающейся войны. В серию запустили все три истребителя. При испытаниях Як-1 в сороковом году разбился лётчик Юлиан Пиандковский. Первому мигу дал путёвку в небо, и от него же принял смерть Аркадий Екатов, один из старейших испытателей, кавалер Георгиевского креста и ордена Красного знамени, много лет учивший летать машины Полякарпова. Параллельно создавались скоростные пикирующие бомбардировщики П-2 и ТУ-2, бомбардировщики СУ-2, Ил-4, Эр-2, ПВ-8, штурмовик Ил-2. Нарасщивать производство и продолжать перевооружение строевых полков пришлось уже в условиях войны. Неисповедимы судьбы самолетные. До войны и в её начале МиГ выпустили намного больше, чем Яков и Лагов вместе взятых. Но уже в конце сорок первого года Микояновские машины сняли с производства, чтобы нарастить выпуск штурмовиков Ил-2. Выполненные из дельта-древесины, обработанной особым образом фанеры, не уступавшей в прочности дефицитному дюралюминию и почти не горевшей, лаг в ходе войны перевоплотился в новую облике. получив звездообразный мотор воздушного охлаждения и наименование Ла-5. Но самым перспективным истребителем оказался Як. Начинавший со спортивных и учебных машин, Яковлев отличался высокой культурой веса. Его машины, при прочих равных, были легче. Именно семейство Яков истребителей стало на войне самым многочисленным. В своё время молодому лётчику Каманину поручили проехать на лошади по Приморю, чтобы выбрать места для взлётно-посадочных полос в условиях горно-таёжной местности. Поход длился 2 месяца, а в результатах Каманин доложил командующему ВВС Алькуснису. Тот примиривал пилота велосипедом. Сейчас аэродромы, оборудованные по результатам Каманинской разведки, зарастают травой. и разрушаются. Из металлических дыртых пластин взлётных полос сельские жители делают заборы. Воздвиженка под Уссурийском некогда одна из крупнейших советских авиабаз. Село назвали в честь церковного праздника Воздвижение креста Господня. В советское время не переименовали, руки не дошли. Да и первым делом, как пелось когда-то, самолёты Здесь только самолетов памятников целых три: штурмовик Су-25, истребитель-бомбардировщик Су-7Б, стратег Ту-16. Ту же последнего с травмированным, кои-как залатанным позвоночником, похожим на кита, выброшенного на берег. Истребители, бомбардировщики, транспортники начали раиться в воздвиженском небе в 1932 году. Бомбовозы Туполева, Естребки, Поликарпова уступили место сверхзвуковым ракетоносцам Tu-22M3. Теперь и эти крылья подрезаны, гарнизонные дома зияют черными проемами. В 1974 году в воздвиженке сели борта с лидерами СССР и США Леонидом Брежневым и Джеральдом Фордом, решившими обсудить во Владивостоке ограничения стратегических вооружений. А потом вооружение сократили так, что никаким Брежневу и Фордом не снилось. Палки расформировали, осталось только трёхкилометровая взлётная полоса. Если пролезть внутрь через дыру в бетонной ограде, можно увидеть рулёжные дорожки, пустые стоянки бомберов, а рочные укрытия истребителей, покрытые снаружи дёрном. Розовое здание сталинского ампира с характерной башенкой командный диспетчерский пункт. Высоченная сухая трава, болото. Чувствуешь себя сталкером из фильма Тарковского. К ржавым гайкам, попадающимся под ногами, хочется привязать бинты и кидать перед собой. Флотский аэродром Пристань на юге Приморья. Он тоже знал лучшие времена. Еще в 1950-х здесь прописались первые советские реактивные бомбардировщики Ил-28, потом палубные штурмовики Як-38, способные взлетать и садиться вертикально. Тридцать восьмыми вооружали тяжелые авианесущие крейсера Тихоокеанского флота Минск и Новороссийск. Как говорится, это было навсегда, пока не кончилось. В 1994-м Минск и Новороссийск Не дождавшись новых сверхзвуковых самолётов Як-141, продали на металл в Южную Корею. Минск перекупили китайцы и превратили в парк развлечений Minsk World. Унизительная для боевого корабля судьба. На Ворожск порезали на гвозди. Пристань бросили. Офицерские пятиэтажки стоят разорённые, без окон и дверей, заваленные мусором, а шмётки меч их той жизни. В одном из домов долго жил последний защитник брошенного гарнизона, электрик Александр Анатольевич Кузнецов. Все ушли, а он остался. Грелся буржуйкой, каратал вечера за чейзом, разговаривал с кошками. Не знаю, жив ли он сейчас. По всему приморю остатки разнообразных воинских частей, ракетные шахты, укрытия для подлодок. Запасная полоса для космического челнока Бурана. Ушедшая цивилизация Атлантов-Кшатреев, по сравнению с которыми мы кажемся пигмеями. Обломки самолетов на сопках, рваный, мятый металл с нетускнеющими красными звездами. Форты, по брустверам которых бегают лисы, а в контрминных галереях спят сталактитово прилепившись под потолком грозьде летучих мышей. Дембельские надписи по стенам: Пермь, Уфа, Полтава, весь Союз. Когда я начинался, рождался Рос, целые армии инженеров, строителей, лётчиков защищали меня подобно родительским рукам, но я не знал и не мог знать об этом. Все объекты были закрытыми. На смену парусникам приходят пара, тепло и даже отмоходы. В небе соперничают беспилотники. Лётчик в том виде, каким его знали в 20-м веке, особенно в первой половине, ушёл навсегда и никогда не вернётся. Времена, когда бредели небом, прошли. Мы не записываемся в аэроклубы, не мастерим планеры, Не рвёмся в военно-воздушные училища, не платим взносы в ВОСА Авиахим и не поём про пламенный моторв. И всё-таки мне по-прежнему жизненно необходимы, зафиксированные лётчицкими мемуарами, цельность, воля и неприходящая вера людей, называвших себя атеистами. Новое время, новые привычки и стремления На небо не отвердело. Когда над нашим Владивостоком проносятся истребители 22-го гвардейского полка, всякий раз я останавливаюсь и провожаю взглядом серо-серебристые стрелы. Мне по-прежнему кажется, что в их кабинах сидят какие-то особые, небесные сверхлюди. Их имена мы узнаём только тогда, когда они погибают. Как погиб в 2018 году в Сирии майор Роман Филиппов. Его с У-25 сбили из переносного зенитного комплекса. Катопультировавшись, Роман отстреливался от врагов из стеchkина, а когда его окружили и подошли вплотную, подорвал себя гранатой со словами: "Это вам, за пацанов". Филиппов родом из Воронежа. Несколько лет служил в штурмовом полку в Приморье. Каманин в своё время окончил Борисоглебскую школу лётчиков, где Филиппов проходил практику, а учился Роман в Армавирском центре Краснодарского высшего авиационного училища, бывшего Батайского, созданного в Чите, где осваивал истребитель Маресьев. Моё прикосновение к авиационному миру ограничено, как и у абсолютного большинства, задиранием головы к небесам. Звук турбины, особенно поршневого мотора, наполняет меня неизъяснимым трепетом, да скромной ролью пассажира. Но даже этот не выдающийся опыт позволяет ощутить таинство, мистику, магию и власть неба. Из Москвы во Владивосток самолёт летит через ночь, В иллюминатор лезут огромные, нереальные, арбузных габаритов и самоцветных раскрасок стратосферные звезды, каких ни по чем не разглядеть снизу сквозь плотный слой дыхательной азотно-кислородной смеси. Эти звезды вводят в транс. Европейские перелеты не более чем поездка на маршрутке. Нет в них никакой метафизики. Длительный полёт духовная практика. Летишь долгие часы, а страна твоя не кончается. Самолёт идёт не по прямой, а дуге через далёкие пустынные севера. Так оказывается короче. Если смотреть не на карту, а на глобус, это сразу видно. Для большинства из нас только такие перелёты единственный шанс увидеть эти места. Хотя бы из десяти километровой нечеловеческой высоты. Утренние отроги сихаты оления в самолетном окне – одно из моих любимых зрелищ, символизирующее переход в иную реальность, а не просто перемещение тела из одной точки в другую. Человек, существо, ходящее по земле, но суть его стремление в неизведанное. Воздвижение вавилонских башен, проникновение в космос. Не вкусив запретного плода, человек не стал бы вполне человеком. Именно лётчики первыми преодолели старинное табу. Они же стали первыми космонавтами, доказав право мечты, какой бы безумной и оторванной от земли она ни казалась, на жизнь. Явление Гагарина стало оправданием гибельного икаровского идеализма.